Соломон Мейсич Вильямс Актриса. Я поклонник свежего воздуха, миссис Честер, сказал Самуэль. Воздуха, сэр? Переспросила хозяйка дома и улыбнулась. Поверьте, нигде в Лондоне вы не найдете воздуха чище и лучше, чем здесь. Мой сын такой же, как вы. Он все твердит. Воздух. — Самое главное, мама, все твои греночки и пирожки — ничто в сравнении со свежим воздухом. — Теперь моего сына нет дома, но, я знаю, он быстро подружился бы с вами. — Мне очень жаль, что он уехал, — сказал Самуэль с важностью, подавающую служащему Государственного банка. — Не угодно ли посмотреть спальню, сэр? — предложила миссис Честер. Она провела Самуэля в помещении, находившемся в задней части дома. Торжественно распахнула дверь и с гордостью сказала. — Это очень удобная комната. Окна и дверь выходят в сад. И в солнечный день перед вами открывается чудный вид на лондонское предместье. Дома, сады, огороды. Не дурная картинка, не правда ли? Самуэль одобрительно кивнул головой. — У вас большой сад, — заметил он. — А скажите, что это за строение? — Это так, маленький сарайчик. Замялась миссис Честер. — Там кое-какое имущество моего сына. Он очень любит комнату, в которой вы будете жить, и когда бывает дома, часто спит здесь сам. — Скажите, сэр, вам нужно приносить по утрам горячую воду для бритья? — Да, пожалуйста, в половине восьмого. — А эти окна отпираются легко? — О, да. — В такие теплые ночи, как теперь, мой сын совсем не запирает их на ночь. — А что это за странный круг на лужайке, миссис Честер? — спросил Самуэль, выходя в сад. — Какой круг? Самуэль с удивлением посмотрел на старушку. На лужайке был только один круг, и при том очень заметный. А? «Этот маленький след», — сказала миссис Честер. «Правда, не знаю так что-то. Верно, мой сын играл здесь в какую-нибудь игру. А в котором часов вам угодно ужинать, сэр?» Тут Самуэль, забыв о круге на лужайке, стал рассуждать о своем распорядке дня и в конце концов объявил, что к вечеру часов в семь перевезет свои вещи. Самуэль остался доволен новой квартирой. Большой дом имел внушительный вид. Старушка миссис Честер, хотя и показалась ему слишком болтливой, но, видимо, была добродушной и почтительной. Главное же окна и двери его спальни выходили в сад. Это ему понравилось больше всего. Он даже сможет похвастаться своим новым жилищем перед товарищами по службе. Сумейль очень любил порядок а потом тщательно расставил в гостиной привезенные с собой вещи. В один угол поместил ящик с музыкальным инструментом, в другой — принадлежности для гольфа, в третьей — ракетки для тенниса. На камине он разместил портреты. Словом, все устроил по своему вкусу. В десять часов Самуэль вошел в спальню. Сначала он по заведенному обычаю прочитал отрывок из Шекспира. В тот вечер ему попалась та сцена из сказки «Сон в летнюю ночь», в которой одно из действующих лиц является сослиной головой. Затем в течение пятнадцати минут поиграл в мяч, занялся гимнастикой и, наконец, умывшись, прыгнул в постель. Окна и двери были раскрыты настежь, и Самуэль с удовольствием думал о том, что он теперь каждую ночь будет вдыхать свежий воздух, который, конечно, в скором времени окажет на него свое благотворное воздействие. Суменель спокойно проспал часа два, но вдруг проснулся, чувствуя, что происходит что-то необычное. Он приподнялся на локте, прислушался. На лужайке перед домом явственно раздавались шаги, и слышалось чье-то тяжелое дыхание. Тонкие бесцветные брови Самуэля нахмурились, и он сел на постели. Теперь скрипел гравий возле окна. Самуэль задрожал от ужаса, хотя он еще недавно старался развить свои мышцы, но в эту минуту они показались ему совершенно бесполезными. Маленький чиновник дрожал и, напрягая зрение, вглядывался в окна. Какой он глупец! Какой идиот! Зачем он не запер окна и дверь, выходящую в сад? Одна из створок застекленной двери слабо скрипнула. Какая-то черная фигура остановилась на пороге. Самойль быстро спрыгнул с кровати и спрятался за шкаф. Но при этом он подумал, я ведь только становлюсь за прикрытие, я вовсе не прячусь. И эта мысль утешила его. Между тем черная фигура продолжала двигаться. Самуэль, задыхаясь от страха, широко раскрывал рот, как рыба, вынутая из воды. В его дорожном мешке лежал револьвер. Но где был тот злополучный мешок? Страх мешал ему вспомнить. Теперь незнакомец был уже в комнате и шел тяжелыми шагами. Самуэль закашлял и истерически закричал. «Убирайся! Как ты смеешь входить сюда!» но в ту же секунду он разглядел, что перед ним не разбойник в маске, а рослый осел. Самуэль оправился от испуга и зажег свечу. Серый осел с удивлением смотрел на него. — Но, дружище, — сказал Самуэль, — это совсем не годится. Уходи-ка, по-добру, по-здорову. Животное заложило уши и сморщило верхнюю губу показав желтые зубы. Потом осел переменил позицию, повернулся к Самуэлю задом. Самуэль не знал, что делать. Он не привык общаться с ослами и понимал, что безгранично смелым быть не следует. Схватить одежду, висевшую на стуле у кровати, он мог. Путь к дверям тоже не был отрезан. И Самуэль стал одеваться. Но когда он случайно взглянул на осла и увидел, что тот смотрит на него, Как бы улыбаясь, Самуэлю сделалось немного не по себе. Еще неприятнее ему стало, когда длина ухи вдруг сел на задние ноги, совершенно как собака. У несчастного Самуэля по спине пробежал холодок, хотя он мало знал о повадках ослов, но все же никогда не слыхивал, чтобы они выделывали такие странные штуки. «Наконец!» Несмотря на дрожащие руки, Самуэлю удалось одеться настолько, что можно было показаться на глазах хозяйки. Он выскочил из своей комнаты и громко постучал в дверь миссис Честер. — Кто там? — спросил сонный голос. «Осел — Осел! — закричал Самуэль. — В моей комнате осел! — Что такое? — Осел, говорю я вам! — повторил он. — Ах, вот досада-то! — донеслось из-за двери. «Это, вероятно, миссис Панкерст». «Какая там миссис? Никакой миссис нет!» — взвизгнул Самуэль. «Вы, вероятно, не расслышали со в моей комнате для науки серый осел, который ведет себя совсем неподавающим для него образом, во всяком случае, не по-ослинному, и я прошу вас немедленно удалить это животное». вы не могли его выгнать сами, сэр?» «Не мог». Ледяным тоном заметил Самуэль. — Откуда оно взялось? — Это ослица моего сына. — Погодите, пожалуйста, минутку, я оденусь. Досадно, что миссис Панкерст встала со своей мягкой постельки и пришла к вам. Самуэль вернулся в свою спальню и с удивлением увидел, что осел все еще сидит на задних ногах, придя ушами, как комнатная собачка, просящая кусочек лакомства. Вскоре появилась миссис Честер, добродушно улыбавшаяся во весь рост. — Видите ли, — заметила она, — миссис Панкерст выступает в здешнем цирке вместе с моим сыном. Один он получает по пять фунтов в неделю, а когда приводит с собой миссис Панкерст, ему платят по семь, потому что она умеет развлекать детей. Увидев, что осел служит, старушка просто засияла. «Ах, Долли, Долли!» — сказала она, дренная милашка. Обратившись к Самуэлю, который от возмущения не мог выговорить ни слова, старушка прибавила, «В частной жизни мы ее называем Долли, но на сцене ее имя миссис Панкерст. Сейчас она репетирует». «Однако вы говорите так, точно не случилось ничего неприятного для меня». — заметил Самуэль. — Погодите, погодите, — продолжала миссис Честер, не слушая его. — Вот я дам моей милочке сахарцу. Она положила в рот ослица кусок сахара, достав его из кармана, и прибавила. — А теперь, Долли, милочка, иди, Баньки, Ну, иди же, голубушка, иди. Но вместо того, чтобы уйти, Долли растянулась на полу и лежала, не двигаясь с места. — Со смехом заметила миссис Честер, это она умирает за Родину. Ха -ха. Ничего не поделаешь. Репетиция продолжается. Видели ли вы когда-нибудь такое милое животное? Мой сын сам учил ее. Правда, она изумительна?» Миссис Честер! высокомерным тоном произнес Самуэль, я требую, чтобы вы положили этому конец. Вы мешаете мне спать. — И к тому же мне неприятно, что в моей комнате ослы разыгрывают драмы и комедии. «Да, — Да-да, — сказала старушка. — Правда, Долли? — Довольно. Ну, прочь. Иди домой. Долли со усталым видом поднялась, направилась к окну, но вдруг, передумав, уселась в большое кресло, причем уселась почти как человек. — Ах, вот беда! — вскрикнула миссис Честер, «Понимаете, она хочет выполнить всю программу до конца. Она начала свой последний номер и теперь собирается надеть шляпу и сюртук». «Что?» — с негодованием протянул бедный Самуэль. «Мой сын надевает на нее свое пальто и цилиндр. Тогда она встает со стула и уходит на задних ногах за кулисы, делая громадные шаги. Смотреть на нее тогда привесело. Это очень занимает детей». В таком случае, пожалуйста, наденьте на нее пальто и шляпу, только пусть она убирается как можно скорее. Право, никогда в жизни никто не обращался со мной так непочтительно. Но старушка стояла в нерешительности. — Чего же вы еще ждете? — Что вам еще надо? — почти крикнул Самуэль. — Мой сын уехал, и у меня нет ни цилиндра, ни пальто, — объяснила она. — Что же делать? — с отчаянием спросил Самуэль. Может быть, вы одолжите ваши вещи, с запинкой нерешительно произнесла миссис Честер. Я? Мое пальто и шляпу для сла? Удивляюсь, как это могло прийти вам в голову, миссис Честер, такая почтенная на вид женщина, и вдруг дело в том, возразила она, что если Долли решила выполнить всю программу, Она не остановится, не продемонстрировав ее до конца. но и вы никакими силами не прогоните ее, пока не позволите ей покрасоваться в пальто и шляпе. Самуэль схватился за голову и застонал. Через мгновение он ушел в переднюю и скоро вернулся, держа в руках новенькую фетровую шляпу и новое пальто. Лицо Самуэля выражало отчаяние. «Берите!» — произнес он за могильным голосом. «Теперь посмотрите, что будет!» — с гордостью сказала миссис Честер, не замечая плохого настроения жильца. Повернувшись к ослице, она накинула пальто ей на спину, надела шляпу на голову и громко произнесла «Миссис Панкерст! Вот идет первый министр!» Тут Долли поднялась на задние ноги, и неторопливо, с чувством собственного достоинства, вышла в сад. Представление закончилось. На следующее утро Самуэлю пришлось отправиться в банк в соломенной шляпе, потому что Долли, к несчастью, улеглась на его фетровую и всю ночь проспала на ней. Эта шляпа сейчас совсем не по сезону и привлечет ко мне всеобщее внимание, — холодным тоном заметил Самуэль, посмотрев на свое отражение в зеркале. — Еще никто не носит соломенных шляп. — Мне очень жаль, сэр, что так получилось, — печальным голосом сказала миссис Честер. — Но Долли все равно, что член нашей семьи, и потому мы никогда не закрываем дверь ее конюшни. Самуэль нахмурился. — Миссис Честер! произнес он с самым величественным видом. — Я извиняю вас, однако должен заметить, что я очень недоволен, недоволен до крайности. Он медленно подошел к двери, обернулся и добавил. — Заметьте, я в высшей степени недоволен.